Мы ждали. Я и Надька... Ее лицо стало еще острее зубастей. Вера Аркадьевна все думала. — Ну и поезжай, — сказала она, наконец. — А я? — на выдохе прошелестела Надька. — А ты за нее поработаешь. — Почему? — Надька взвизгнула. Потому что ты каждый месяц отгуливаешь, а она ни разу. Потому что ты умеешь выклянчивать, а она не умеет. И, наконец, потому что она молодая девочка, и ей надо иногда отдохнуть от всех нас. Я впервые слышала, чтобы Вера Аркадьевна разговаривала таким тоном. Наверное, другие не так часто это слышали, потому что не стали ворчать, как обычно вспоминая те далекие времена, когда они были в одинаковом с ней положении. Этот ее жесткий сегодняшний тон вдруг напомнил всем, что сегодня она уже в другом положении. — Конечно, съезди, — уже мягко сказала Вера Аркадьевна. — Спасибо. Я, кажется, даже не сказала, а только кивнула и сразу же выскочила за дверь, потому что плакала. — Я еду на теплоходе, и он тоже поедет, и мы всю ночь будем рядом. И никому я не буду завидовать, что они его видят, а я нет, потому что эта его ночь не будет украдена у меня, как все другие. Мы едем на теплоходе. Мы едем на теплоходе. Сенька Гудман, Лиля, Светка, Кубышкина, секретарь володи и я устроились за круглым столом. Какой пейзаж! Без конца восклицал Кубышкина и в сотый раз пыталась завести свою любимую песню про то, как не везет черному коту. Мне это изрядно надоело. «Пойдем с нами, подышим!» — позвала меня Лиля. В общем-то, мне неудобно было идти с ними, ведь у них с Сенькой, наверное, роман. Но они так искренне звали, что я пошла. Ветер с брызгами бил в лицо. Я открывала рот и, кажется, что-то кричала, до того хорошо мне было. А если закрыть глаза, сердце падало, как и в лифте, едущем вниз. Сенькины глаза смотрели через очки печально и строго, совсем не так суетливо, как обычно. И я вдруг поняла, что это очень трудно, чтобы тебя полюбил такой, как Сенька. Он только кажется смешным и легкомысленным, а на самом деле тверже других знает, чего хочет. — Вот теперь можно пойти танцевать, — сказала Лиля. — Лиля, — сказала я, — побудь немного со мной, ну, хотя бы одну минуту. Скажи, что тебе за радость со мной возиться? Откуда ты взяла, что я вожусь? А может, мне интересно с тобой? — Ну, почему? — Ты умная. — Не отобьешь у меня, Сеньку, — Лиля рассмеялась. — Лиля, серьезно? — Ладно, скажу. Ты самая молодая из всех, ну, не возрастом, а как-то иначе. Ты кажешься даже младше валички а Светке и и говорить нечего. Я вот хожу с тобой все и думают, что мы с тобой ровесницы. Глядишь и про меня, думают, что молодая. Ну и, само собой, независливая. Потом, может, и станешь, а вот сейчас... — Я тебя очень люблю, Лиля, — сказала я и полезла целоваться. — Поцелуй и оставь для Хромова, — сказала Лиля. Глупость сказала, пошлость сказала. Мне хотелось возмутиться, но кончики губ поползли к ушам. На палубе танцевали. В нашем городе дождь, он идет днем и ночью. Слов моих ты не ждешь, я люблю тебя молча. — Я тебе место заняла, — крикнула Светка. Весь вечер она ревниво следила за мной и, наконец, из двух зол выбрала меньшее, решила... не отпускать меня от себя. Пришлось сесть рядом с ней. Его плащ казался белым на фоне ночи, поэтому я все время видела, что он делает. Вот подошел к кому-то, прикурил, вот отвернулся и стал смотреть на воду, вот глянул в нашу сторону. А во мне все кричит, все кричит, только ты не услышишь. Он шел к нам. Опять мы со Светкой взглянули друг на друга, и я поняла, что он шел к ней. Видно, что-то там такое у них уже было, если она смотрит на меня так победоносно. Убежать бы, упасть на палубу, закричать, что умираю, да и умереть, взять и умереть в самом деле. Но я только завыла громче радиолы, хоть тебе это все, это все абсолютно не надо.